Закусочные рулеты и рулетики. Рулетики из лаваша с брынзой. Один тонкий лаваш, 300 граммов брынзы, 50 граммов сливочного масла. Брынзу измельчить блендером. Лист лаваша нарезать на ленты одинакового размера. Каждую ленту смазать сливочным маслом и выложить начинку из брынзы. Свернуть трубочкой и поставить в холодильник для пропитки.